Глава 62. Ходячий хлыщ вернулся в Лас-Вегас вместе с Надин Кросс около половины десятого утра. У лойда все было готово на тот случай, если он потребует его к себе с докладом. Ему оставалось только позвонить Полу Берлсону и навести у него справки о томе Каллине, на тот случай, если Джули Лори действительно напала на след. Хотя вряд ли. Но с хлегом лучше перестараться, чтобы потом не пришлось жалеть. Он поднял телефонную трубку, и через несколько секунд в ней раздался теносийский гнусавый выговор Шерли Дабер. Оператор слушает. Привет, Шерли. Это Лойд. Лойд Хендрид. Как жизнь? Не так плохо, Шерл. Не можешь набрать мне 6214? По Его дома нет. Он уехал в Индиан Спрингс, но я могу попытаться достать его там. Окей, попытайся. В трубке раздался тонкий скулящий писк, и Ллойд сморщился и отставил ее в сторону. Бейли слушает, раздалось из телефона. Это лойд прокричал он в трубку. Пол у вас? Какой пол? Спросил Бейли. Пол? Пол Берлсон. А, -а, -а пол. Он здесь, пьет кока-колу. В трубке воцарилось молчание. И Ллойд начал уже было думать, что ненадежная связь прервалась, когда раздался голос Пола. «Придется орать в трубку, Пол! Очень плохо слышно!» Ллойд был не вполне уверен, что легкие Пола Берлсона справятся с этой задачей. Он был сухоньким маленьким человечком, и кое-кто в городе называл его «Мистером Пижоном», потому что каждый день, кроме разве что самых жарких, он считал своим долгом носить тройку. Но он был подходящим человеком для своей должности. И как-то в припадке откровенности Флэк сказал Ллойду, что к 1991 году Берлсон будет поставлен во главе секретной полиции. Пол заговорил чуть-чуть громче. «Картотека у тебя с собой?» «Да, мы со Стэном Бейли разрабатываем программу ротации кадров. Посмотри, есть ли у тебя какая-нибудь информация о парне по имени Том Каллен?» «Одну секунду». Секунда растянулась на две или три минуты, а потом снова зазвучал голос Пола. «Окей, Том Каллен, слышишь меня, лойд «Да». «Проклятые телефоны!» «Ему примерно от 22 до 25 лет». Он точно не знает. Небольшая задержка в умственном развитии. Есть кое-какие рабочие навыки. Мы его задействуем для уборки территории. Как давно он в Вегасе? Немного меньше трех недель. Из Колорадо? Да, но у нас есть дюжина таких же, как он, кому не понравилась тамошняя жизнь. Они прогнали этого парня. Он спал с нормальной женщиной. И я полагаю, что они испугались за свой генофонд. Пол захихикал. «У тебя есть его адрес?» Пол продиктовал ему адрес, и лойд записал его в свой блокнот. «Это все, лойд «Еще один тип, если у тебя есть время». Пол захихикал, суетливый смех маленького человечка. «Конечно есть. У меня как раз перекур. Его зовут Ник Андрос. Это имя занесено в мой красный список», немедленно ответил Пол. «Да?» Протянул Ллойд. Он понятия не имел о том, что такое был этот красный список. И кто тебе назвал его имя? «Как ты думаешь, кто?» — раздраженно произнес Пол. «Тот же самый человек, который продиктовал мне весь красный список». «Так вот как?» «Окей». Ллойд попрощался и повесил трубку. Красный список. имена которые фflex сообщил только полу и больше никому по всей видимости хотя пол и считал что лойд об этом знает красный список что это может означать красный означает опасность лойд снова поднял трубку оператор слушает снова лойд кто сейчас отвечает за безопасность барри дорган соедини меня с ним Через секунду Дорган был на проводе. Он был симпатичным парнем, за что лойд был ему глубоко благодарен. Слишком много людей, похожих на паука Фримена, ошивались в последнее время в полиции. «Я хочу, чтобы ты арестовал одного типа», — сказал лойд «Возьми его живым. Он нужен мне живым, даже если придется пойти на человеческие жертвы. Его зовут Том Каллен, и, может быть, вы застанете его дома». «Доставьте его в Грэнд». Он дал Барри адрес Тома. «Насколько это серьезно, Ллойд?» «Очень серьезно. Ты справишься с этим поручением, и кое-кто гораздо главнее меня останется тобой очень доволен». «Окей». Барри повесил трубку. Спустя час бари позвонил, чтобы сообщить, что Том Каллен улизнул. «Но он умственно отсталый», — продолжил Барри, «и не умеет водить даже мотороллер». Если он направляется на восток, он не мог уйти дальше Сухого озера. Мы сможем поймать его, Ллойд. Обязательно сможем. Дай мне зеленый свет». Барри просто истекал слюнями. Он был одним из тех четырех-пяти людей в Лас-Вегасе, кто знал о шпионах. «Дай мне подумать», — сказал Ллойд и повесил трубку, прежде чем бари успел хоть что-нибудь возразить. Он научился думать куда лучше, чем до эпидемии. Но сейчас он понимал, что это дело ему не по зубам. Да и красный список беспокоил его.